Через час с небольшим Турецкий встретился с кандидатом в мэры у него в офисе. Правда, пришлось некоторое время подождать в приемной. Леонович сидел за огромным, не меньше трех метров в ширину, столом. Стол был старинный, резной, орехового дерева. Стены кабинета обиты красным дамаском, потолок был сводчатым. Письменный стол, кресло и стул, на котором сидел Турецкий. Вот и вся обстановка. Турецкий смотрел на Леоновича. Он был в темном костюме, темном галстуке, белой сорочке. На столе перед ним лежало яблоко и перочинный нож. В кабинете была только одна дверь, та, в которую вошел Турецкий. Значит, Леонович заставил его ждать почти полчаса по какой-то особой причине, а отнюдь не потому, что, скажем, писал или принимал посетителей. например, чтобы продемонстрировать свою занятость и значимость в ситуации. — Я не вовремя? — спросил Турецкий. — Разумеется, я рад видеть новых гостей. Вы хорошо сделали, если пришли с каким-либо предложением. И Леонович посмотрел выжидательно. — Потешается, гад! — подумал Турецкий. — Сам же меня позвал. Однако принял правила игры. — А если нет? — «Впрочем, понимаю, вы очень заняты». Леонович посмотрел на Турецкого, довольный собой, торжествующий и одновременно иронически улыбаясь. Потом вытащил из недра стола папку и подвинул ее Турецкому. «Там все». «Слушайте, а нельзя было это сделать как-нибудь по-другому? Например? Например, просто прислать мне в гостиницу». «А может, мне хотелось, чтобы в городе все знали, что мы с вами общаемся», — сказал Леонович. «До «Да не сомневаюсь», — буркнул Турецкий. В машине он посмотрел содержимое папки. Там были фотографии молодого человека, двадцати четырех лет, которого звали Дмитрий Валентинович Головня. Это Турецкий узнал из надписи на обороте. «Игроки в казино регистрируются», — и видеокамеры ведут круглосуточные наблюдения. Происхождение фотографий понятно. На двух из них господин Головня сидел за столом рядом с Олегом Весниным. Лицо Головни показалось знакомым. Турецкий задумался. Видел он его совсем недавно. И определенно не в Москве. Кто же это мог быть? Было ощущение, что не только видел, но и общался — «Кто же это?» Одну за другой Турецкий выкурил две сигареты. Снова посмотрел фотографии. «В поезде из Москвы? В издательском доме? В каком-нибудь ресторане? В автосалоне? В яхт-клубе? В гостинице? Нет, нет. Ба! Да это же пляжный фотограф с обезьянкой Магдой. Волск определенно небольшой город». А не узнал сразу, потому что на пляже парень был в бандане и плавках, а на фотографиях в костюме за карточным столом. Турецкий закрыл глаза, пытаясь восстановить лицо фотографа. Открыл и еще раз посмотрел на снимки. Да, определенно, это он. Турецкий достал телефон и позвонил Агафонову. «Аркадий Сергеевич, есть для вас клиент». В юности я несколько лет занимался каратэ. Это мне понравилось. Там был парадокс. С одной стороны, бессмысленное накачивание мускулов меня мало привлекало. Мне всегда больше нравились игровые виды спорта, где одновременно развивается интуиция, реакция, контроль над ситуацией, где управление внутренним состоянием было важнее физических усилий. Однако была иллюзия, что в карате я это найду в полной мере. Для меня было необъяснимой загадкой, почему человек должен уподобляться животному. Почему для того, чтобы победить, нужно отказаться от всех желаний, даже от желания победить. Почему желание жить устранялось тоже. И самое удивительное – что большего успеха в бою достигал тот, кто проходил обряд умирания и смерти и на момент боя считал себя умершим. Я посещал разные секции, потому что в некоторых преподавали обыкновенный мордобой. Довольно скоро я понял, что для драки достаточно хорошо выучить один прием, довести его до автоматизма, и тогда можно уложить на улице даже специалиста. Но поскольку в концепции боевых искусств психологической подготовки не было, то у тех, кто пытался подойти к боевым искусствам как к философии, все постепенно вырождалось в культ силы. Я узнал, что различие стилей и боевых школ искусств на Востоке заключалось в различии философских подходов. Новая концепция рождала новую школу. и качество философии достаточно быстро подтверждалось или опровергалось практикой. То есть боевые искусства являлись инструментом философского познания мира. Чем сильнее было стремление человека к познанию мира, к религии, философии, обобщению, тем более высокого уровня в конечном счете он или его ученики добивались в боевых искусствах. Поэтому лучшие школы существовали при тибетских монастырях. Там были разработаны уникальные техники духовного и физического развития. Самое главное – не отделять духовное познание мира от физического. Без постоянных духовных практик боевые искусства вырождаются. Я долго не мог понять, Почему без достижения абсолютного внутреннего спокойствия невозможно значительное повышение уровня и достижение мастерства? На Востоке это состояние называлось «спокойная вода», потому что не нужно думать, анализировать во время схватки. Это называлось «пустой ум». По преданию, один мастер... Настолько останавливал сознание во время схватки, что потом, через некоторое время, не мог вспомнить, как называлось оружие, которым он пользовался, и как зовут его самого. В боевых искусствах традиционно начиналось с силы. Большой рост, мощные мышцы были идеалом для тех, кто только начинал процесс познания. Постепенно стала побеждать другая тенденция. Ловкий противник гораздо быстрее побеждал сильного, но примитивного. Техника, скорость реакции стали целью, а силы удара, вес и рост отошли на второй план. Прошло время, и оказалось, что те, кто разрабатывает приемы и комбинации, побеждает просто ловких и быстрых. Ум оказался выше способностей. Способности и ум должны перейти в принципы и идеи, и постепенно приемы и техники складывались в общий стиль. И мастер, освоивший этот стиль, побеждал противника, часто превосходящего его в скорости и силе. Воля есть реализация желаний, связанная с философским пониманием мира. и отдельные стили, объединяясь, превращались в школы. Основатели школ работали на философско-волевом принципе. Чем больше духовности, душевного благородства имел основатель школы на подсознательном и внешнем уровне, тем масштабнее были достижения его школы. В буддистских школах боевых искусств, кроме игр на выносливость, реакцию, коллективное сознание, применялся любопытный прием. Ученик отождествлял себя с каким-то героем или известным мастером и, полностью перевоплощаясь, проводил схватку в этом состоянии. Отождествление себя с каким-то животным позволяло также связать свое сознание и добиться большего эффекта. В современных школах каратэ система обучения построена противоестественного. Начинающего сначала учат удару, потом защите. Чем большее количество приемов показывает преподаватель, тем выше считается его уровень. И сознание ученика делает целью удар или защиту. При таком отношении он никогда не станет мастером. Помню, как я старательно разучивал блоки, жестко отбрасывая руку или ногу нападающего в сторону. Потом выяснилось, что такие блоки неэффективны, что блок должен быть скользящим. Рука или нога нападающего как бы затягивается на себя и отводится в сторону. Потом один из ведущих тренеров, у которого я занимался, выразился очень просто. Первое, что вы должны сделать, это уйти с линии атаки. Потом он задал вопрос. Когда противник наиболее уязвим? Все начали гадать. Когда провел прием или в момент проведения приема, Оказалось, что противник максимально уязвим перед атакой. Истинные мастера на полсекунды опережали противника, когда подготовка атаки переходила в саму атаку. Максимально уязвим человек тогда, когда он не думает о защите. А это происходит перед атакой. Но здесь появляется одна проблема. Для того, чтобы атаковать... Перед атакой нужно почувствовать состояние противника и точно определить момент начала атаки. Чтобы провести скользящий блок, нужно определить, каким будет удар и каково будет его направление. Значит, главным становится не удар и защита, а оценка движения противника, повышение контроля над ситуацией, умение увидеть движение в его зачатии. Многие учителя в Тибете на несколько лет превращали своих учеников в послушных рабов до тех пор, пока их «я» не растворялась в желании соединиться с Высшим. В тибетских монастырях один из экзаменов в школу боевых искусств был весьма необычен. К испытуемому подходил преподаватель и неожиданно с размаху бил его по лицу. Если ученик падал без сознания, как подкошенный, его принимали в школу. Если же он оставался стоять после удара, его не принимали. Ориентация на свое «я», на защиту своего эго была слишком сильной, и к настоящему обучению такой человек был непригоден. Наше сознание, наше «я» все время на что-то нацелено. Чтобы в момент обучения не зацепиться за способности, интеллект, волю, Ученикам давали задания, непосредственно не касающиеся схватки. Допустим, сначала ученики входили в определенное состояние, затем при отражении ударов пытались сохранить это состояние. Сначала результат был гораздо хуже, чем у тех, кто думал только об отражении удара, а потом шло продвижение далеко вперед. Один из учителей брал ложку, в которой лежало яйцо, и, держа ее одной рукой, проходил сквозь строй нападающих на него учеников. Он отражал все удары, но яйцо не ронял. Так мог сделать только человек, для которого удары, защита и нападения раз и навсегда перестали быть целью. Главным для него было достижение внутреннего состояния полной отрешенности и независимости. И удержать яйцо в ложке можно было при исключительной внутренней стабильности. И боевые схватки работали на усиление этого состояния. Чем меньше значимость ударов, атак и защиты для нашего сознания, тем меньше мы от них зависим и тем большего успеха можем добиться. Как-то в видеофильме я увидел тренировку по кунг-фу. На земле сидел человек с завязанными за спиной руками, и в лицо ему каждые полсекунды тыкали концом палки, обмотанной тряпкой. Как он уворачивался при этом, было совершенно непонятно. Здесь могла спасти только мгновенная оценка движения. Главное в боевых искусствах это не удар, атака и защита, а распознавание и контроль движения или ситуации, или в самом начале, или до их возникновения. Есть присказка. Что делает ниндзя, когда чувствует опасность? Когда ниндзя чувствует опасность, он не выходит из дома. Это изречение при всей внешней комичности достаточно справедливо. Я был удивлен, когда узнал, что техника ударов и нападений при всем своем совершенстве в искусстве ниндзя стояла на последнем месте. После определенных тренировок достаточно было посмотреть человеку в глаза, чтобы парализовать его волю. Один из экзаменов у ученика внешне был достаточно прост – Нужно было войти в клетку к голодному тигру, глядя ему в глаза, и либо усыпить его, либо заставить отступить. «Все-таки издевается», — подумал Турецкий, — хихикает, стебется. Но умный гад до ужаса, в каждой фразе чувствуется. И внимание мастерски держит, прямо драматург. Однако же снова ничего конкретного от того, что обещано. Ни про тяжелого, ни про себя самого. Турецкий позвонил Меркулову. «Зачем он это делает, как считаешь?» — спросил Турецкий. «Делает что?» «Саша, я иду на совещание генеральному. Говори быстрее и яснее». «Почему кота за хвост тянет?» — рявкнул Турецкий. «Чего ждет?» «Возможно, он нам пока не доверяет». после того, как был убит его курьер. Он мог предположить или допустить, что утечка произошла с нашей стороны. Он же аналитик, не забывай. Он горячку пороть не станет. Хочет посмотреть, как мы себя дальше поведем. — Что ж, это вполне вероятно. Турецкий выключил телефон, чтобы не сказать лишнего и откровенно не нахамить, потому что еле сдерживался. Ситуация была идиотская. Езжай туда непонятно куда — И ищи того непонятно кого. Не говоря уж о том, что его выдернули из отпуска. А мог бы сейчас лежать на песочке и даже ногами не шевелить. Ногами. Стоп. Стоп. Насчет шевеления конечностями. Как он там написал, что делает ниндзя, когда чувствует опасность? Когда ниндзя чувствует опасность, он не выходит из дома. Не выходит из дома. Ух! «Он из дома не выходит!» «Да это же прямая подсказка! Ёлки-палки! Надо только понять, как же он туда...» Зазвонил телефон. Турецкий невольно улыбнулся. Наверное, Меркулов сейчас рассуждал так же, как и он. Но это оказался Агафонов. Правда, с неутешительными пока что новостями. «В серьезных играх ваш парень не замечен. Из моих коллег его никто толком не знает. Вчера и сегодня он в казино не появлялся. Так что, Петр Петрович, вы уж потрудитесь сами. Сперва найдите его, а потом сведите нас вместе, если хотите, чтобы я из него что-то вытащил. — Ладно, Аркадий Сергеевич, — сказал Турецкий, — спорить с профессионалом бессмысленно. Тем более, что он прав. — Вот только где искать этого самого Дмитрия? Пожалуй, стоило проветрить мозги. Турецкий проигнорировал лифт и спустился на первый этаж по лестнице. На самом деле он не прочь был бы и поехать, но перед лифтом стояла парочка. Смущенный мужчина и чем-то взбешенная женщина, которая выговаривала ему «Если у мужчины нет кредитной карточки, он не мужчина!» Турецкий почувствовал приступ солидарности к несчастному мужику. Но не лезь же в чужой монастырь. вот и пришлось топать по лестнице дабы не смущать мужика еще больше и не бесить еще сильнее его прекрасную и ужасную половину турецкий кивнул партье и уже двинулся было к выходу но заметил как уборщик одетый в фирменную робу гостиницы выбрасывает в мусорную корзину огромную охапку разноцветных флаерсов турецкий вопросительно посмотрел на партье тот виновато развел руками. Оказалось, что кто-то из посетителей бара, уходя, разбросал рекламные листки по всему первому этажу. Турецкий полюбопытствовал, сунул себе один в карман, а прочитал уже на улице, когда прикуривал, стоя возле своей машины. «Как часто вам приходилось слышать фразу «добро пожаловать в наш мир»? Трудно даже представить, не то что сосчитать. А ведь довольно страшно звучит, если вдуматься». «Самое худшее безумие — видеть жизнь такой, какая она есть, забывая о том, какая она должна быть или какая она была. А ведь она была прекрасной. Прошлое всегда лучше настоящего, потому что всё ужасное в нём уже стало частью истории, а всё прекрасное греет вас и сегодня». Надпись на обороте всё объясняла. «Приходите в клуб «Ретро НАУ». На презентацию новой коллекции неподражаемой ёлки Евстигнеевой и на вечеринку «Олимпиада-80» и другие воспоминания. Вход строго в советских шмотках. Если их нет, тоже не страшно. Отлично. Ёлка-дизайнер одежды. И, кстати, какая-то ёлка была в тот тату-салоне. Вряд ли это такое уж распространённое волжское имя. Но самое существенное, что на бандане фотографа и игрока Дмитрия была эмблема Олимпиады-80. Оставалось дождаться вечера. В 9 часов вечера на вечеринке Олимпиада-80 и другие воспоминания, ряженых в советские шмотки было достаточно. Правда, почти все они смущались и липли к барной стойке. Повод был, а веселье ни капельки. Столики сдвинуты к окнам, освободившееся место – танцпол, но танцевать, похоже, никто не хотел. Публика нагружалась алкоголем. Турецкий никого и ничего примечательного в клубе ретронау не обнаружил. Решил вернуться позже и не прогадал. Второй его заход состоялся в половине двенадцатого, и это уже было совсем другое дело. Публика раскрепостилась, и пол ходил ходуном. Музыка была соответствующая — «Абба», «Ласковый май» и «Мираж». В баре Турецкий подслушал примечательный диалог пары мужчин. «Все как уроды в спортивных костюмах. В чем кайф демонстрировать на себе чудеса отечественного клонирования? Это не они, уроды, а мы, потому что приперлись в пиджаках. Боже, у тебя еще и галстук, и запонки». Ты, конечно, выделяешься, не спорь, но треники были бы лучше. Александр Борисович не форсировал события, лениво слонялся по залу, попивая пиво. Вечеринка же явно удалась. Весь вечер возле единственного сортира была очередь, и туалетной бумаги в кабинке не оказалось. Все как в старые добрые, или все же недобрые, времена. Следующий диалог, свидетелем которого Турецкий оказался, происходил между мужчиной средних лет и молодой женщиной. — Ёлка, как ты стал такой красивый богатый и знаменитой? Турецкий вздохнул с облегчением. — Вот, значит, та самая ёлка. Что ж, возможно, он и не зря потратил время. — Тебе не дала, вот и стала, — совершенно спокойно ответила ёлка. Мужчина, впрочем, тоже не особо нервничал. «Может, дашь? Станешь еще богаче!» «Хрен тебе!» После этого они чокнулись с топками стыкилой и выпили. У елки была круглая голова, коротко остриженные волосы, живые голубые глаза и кожа почти оливкового цвета. На плече был выколот талисман Олимпиады-80, олимпийский мишка. Турецкий подошел к ней, обнажил голову, продемонстрировал свою татуировку и сказал — Мы с вами клиенты одного заведения. Разрешите вас угостить? — Ну вы даёте! — захохотала ёлка, явно пребывая в отличном настроении. — Это я сидеть сегодня всех угощаю! — Тогда позвольте полюбопытствовать, что всё это значит? — Вы о чём? — об одежде, в первую очередь, о музыке, во вторую, ну и так далее. — Всё очень просто. Страна переживает острый приступ ностальгии по восьмидесятым. — Ну неужели? — Объясняю, — авторитетно объяснила Ёлка. — Сегодняшняя мода — явление, характерное только для столиц. Отъехав от Москвы на сотню километров, вы попадаете в натуральный Советский Союз с его расшатанными, как парадонтозные зубы, заборами, бабушками в резиновых сапогах и синих трениках. «Грязно-серыми курами и всем прочим таким же грязным и серым». Турецкий иронично улыбнулся. «Вы так полагаете?» «Уверенно», — безапелляционно заявила Ёлка. «Что-то я не представляю себе политиков, актеров и прочий бомонд, одетых в старые тренировочные костюмы. Жириновский и Павел Буре точно будут против. Но Ёлку трудно было поколебать в выбранном эстетическом направлении». Ну и пусть катятся два дальше, если ничего не шарят. Конечно, Москва слезам не верит и правильно делает. Скромное обаяние восьмидесятых мыслимо только в сочетании с вульгарным шиком девяностых. Вот как. Само собой. Олимпийка, бриджи, кепка, сапоги на шпильках и гроздья золота. Вот что надо носить. В сочетании с вашей татуировкой, кстати, выглядит будет круто. «И я учту», — пробормотал турецкий. «А как насчет золотой фиксы? Мода еще не пришла?» Ёлка посмотрела на него с удивлением и медленно сказала. «Слушайте, товарищ, офигенная же идея. Это же можно нехилые бабки сделать. Черт, черт, ну вы даете! Бабки сделать можно, надо только сперва на стоматолога выучиться». а — она махнула рукой. — Ладно, ближе к делу давайте. Что вы хотели от меня? Я же вижу, дело какое-то есть. — Я ищу молодого человека по имени Дмитрий Головня. Думаю, вы могли бы мне помочь. — Интересно, — протянула ёлка. — Вы за кого меня, собственно? Турецкий сообразил, что его не так поняли, но извиняться не стал. Решил не суетиться и не мельтешить. Главное сидеть спокойно на крылечке, и тогда увидишь, как мимо проплывут трупы твоих врагов. Кто это сказал? Какой-нибудь Лаудзи. А, неважно. Ёлка, мы с Дмитрием приятели. Ну так как? Скажите что-нибудь. О чём говорить попсту? Бог нам дал только один рот, чтобы говорить меньше, и два уха, чтобы слушать больше. Так и вам вроде слушать нечего. Я-то ничего не рассказываю, только спрашиваю. Это ты плохо. Ёлка кивнула бармену на бутылку с текилой. Уверен, вы его знаете, не отставал турецкий, подвигая ей стопочку. Он классный фотограф, и у вас одевается, но ну, не можете не знать. Димка расстроится, если мы не встретимся. Да зачем мне этот геморрой? И Димону зачем свинью подкладывать? Ёлка лихо опрокинула текилу. — Да Димон вам только спасибо скажет, я ему деньги должен. — Так давайте я передам. Ладно. Турецкий открыл бумажник и протянул ей 100 долларов. Жаль только, что повидаться с ним не получится. Я-то в городе проездом. Он непритворно вздохнул. Ёлка удивилась, но деньги взяла. Почесала затылок. — Короче, записывайте адрес. А уж дома он или нет, это как повезёт. «Только про эту фатеру никому идет, он ее про запас держит. Вообще-то он неделями из клубов не вылезает, когда на пляжах не работает и не играет. Ну, в смысле, в казино?» «Вот теперь вижу, что вы реально <саспешение> с Димоном знакомы!» С облегчением рассмеялась елка, делая знак бармену, чтобы налил еще. «Димон вчера в дырявом блюдце тусовался. Теперь необходим был помощник». Турецкий мог торчать в клубах и развлекаться, но шастать пожилому сектору города было просто глупо, он все же на виду, и таким действием легального объяснения не найти. Как уже не раз в подобных ситуациях, Турецкий позвонил в частное детективное агентство «Глория». В «Глории» в подобных тактических вопросах, как ему казалось, лучше всего подходил э, Сева Голованов. С Головановым в равной степени хорошо было мерзавцев отлавливать и на кухне за жизнь общаться. Они были почти ровесниками. И Александр Борисович чувствовал некоторую родственность душ. Но к большому разочарованию Турецкого Сева оказался занят поиском угнанной машины какой-то шишки, важной настолько, что даже не смог назвать его фамилию. Зато он тут же порекомендовал Пушкина, который сейчас был в отпуске. Турецкий обрадовался. Он начисто забыл про Пушкина, а это был в не меньшей степени подходящий вариант. Позвонили Пушкину. Пушкин, к счастью, действительно оказался свободен и помочь согласился. Турецкий попросил его вылететь немедленно. Все накладные расходы будут компенсированы. Оперативник Иннокентий Михайлович Пушкин был заслуженным работником МУРа. которым безмерно гордился Вячеслав Иванович Грязнов, еще в бытность э, головой московской уголовки. Пушкин по-прежнему работал в муре, но не раз в частном порядке помогал сыщикам из Глории в разнообразных деликатных вопросах. Кстати, вместе с тем же Севой Головановым они некогда вместе ловили жуликов и прочих нехороших граждан, но дальше их дороги отчасти разошлись. Пушкин, в отличие от Севы, наотрез отказался уходить с государственной службы в частную детективную контору. С Севой же они оставались близкими приятелями. Почти как в Гоголевском ревизоре, — острил по этому поводу Голованов. — Бывало, часто говорю ему, — Ну что, брат Пушкин? — Да так, брат, — отвечает, — бывало, — так как-то все. — Большой оригинал. Оценив интерьер дырявого блюдца и заглянув в меню, Турецкий понял, что это один из тех бессмысленно дорогих баров, которые появились при небольших новых отелях. На темных стенах тускло поблескивали огромные алюминиевые диски, напоминавшие злобные глаза какого-нибудь фантастического чудовища из новомодного фильма. Турецкий сидел под одним таким глазом неподалеку от освещенной ниши. Периодически пил и ел. Думал о вечном и повседневном. Коротал время как мог. В результате прождал четыре часа. Димон Головня так и не появился. Александр Борисович задрал голову, глянул на зеркальный потолок и подумал, что, наверное, у него тоскливый вид человека, занимающегося бесполезным делом, и для модного клуба совершенно неподходящий. Девушка за соседним столиком вертела в руках пачку сигарет и искоса поглядывала то на турецкого, то на входную дверь. Турецкий не удержался и подмигнул ей. Девушка тут же привстала, но турецкий предостерегающе погрозил пальцем «Не надо, не надо, к сожалению». Она пожала плечами и села на место. Он заказал виски Red Label три раза подряд, выпил, расплатился и пошел по городу. Он бродил по городу, пока не стемнело. Оказалось, что ночью жизнь в волске замирает. По крайней мере, затаивается. Все же не столица. Состоятельный и беспечный люд гудит в увеселительных заведениях, в основном поближе к реке, а остальные граждане уже не первый час пребывают в объятиях Морфея, утром на работу. Ведь не всякому дано быть бизнесменом и издателем. Вдруг Турецкому показалось, будто кто-то за ним идёт. Но кто? Вот вопрос. Он оглянулся пару раз и никого не увидел. А ощущение не проходило. Что-то такое неприятное разлилось в воздухе и струилось по тротуару и мостовой у него за спиной. Турецкий почувствовал себя неуютно, главное, незащищённо. 150 граммов сыграли свою роль? Вряд ли. Хотелось куда-то скрыться, но он шел дальше, поеживаясь от смутных предчувствий. Неожиданно из подворотни выскочил человек и пошел вперед прямо у него перед носом. Некоторое время они двигались в одном темпе, и не было сил обогнать, и отстать было почему-то невозможно. Через несколько минут видеть постоянно эту спину стало противно, раздражение перешло в психическую пытку, и, разозлившись, минуты через три турецкий все же обогнал этого типа. Но можно ли было таким образом от него отделаться? Нет и нет. Теперь он шел за Турецким по пятам, разглядывал его спину и громко дышал. Турецкий свернул за угол, он запомнил, это была улица Шаляпина, и принялся изучать номер ближайшего дома, 17А, ожидая, пока этот тип пройдет мимо. Но он не прошел. Он вообще больше не появился. Ну и ну. Странный город. Странные люди. Может, это я не совсем нормальный бизнесмен, подумалось Турецкому. Тьфу ты, то есть следователь. Турецкий снова выбрался на улицу Шаляпина. Никого. Он присел на бордюр, ожидая, пока появится какая-нибудь машина. Ждать пришлось не меньше четверти часа. Через тридцать минут он был у себя в номере. Внимательно все осмотрел. Кажется, за время его отсутствия никто тут не появлялся. Да и бог с ними со всеми. Турецкий выпил и завалился в постель. Бессонница мучила недолго. Он умел с ней мирно сосуществовать. Турецкий дал ей немного поглумиться над своим уставшим телом, а потом взял свое, проспал пять часов кряду и был как новенький. Не вставая с постели, выкурил сигарету натощак. Ну да, вредно. Натощак вредно особенно. Но что поделать, когда без этого совершенно никак. Потом еще немного усугубил здоровье с самого утра. Влил в себя две чашки крепчайшего НС-кафе. Потом еще одну сигарету. Потом, наконец, принял душ. И вот уже там, возможно, вместе с водой, стали приходить кое-какие мысли. А что? Как знать, может, она тут целебная. Ладно. Играть в бизнесмена, так играть по правилам. Он присел к столу, поковырялся в ноутбуке. Посмотрел свежую почту. По работе не было ничего. А вот жена написала, что у дочери что-то вроде нового бойфренда. Ей так кажется. Ну и на здоровье. Какой там бойфренд в 14 лет? Вечно Ирка фантазирует не весь что. Хотя... Турецкий задумался. Кто знает, кто знает. Он попытался вспомнить себя в схожем возрасте. Вышло так себе. Ничего не вышло. Помнилось только, что о девчонках он думал, и не просто думал, а и совершал некоторые не совсем приличные телодвижения. Но кто же их не совершал наедине сам с собой в 14 лет? А вот первая любовь... Нет, она пришла значительно позже. Впрочем, что я вру, одернул себя турецкий. а Алюська из старшей группы детского сада. Та самая, которой я оборвал замечательные пушистые помпончики у зимней шапочки. Какого же они были цвета? Ага, может, красные? У фотографа была бандана синего цвета. У загадочной соседки с соседнего балкона футболка красного. Ольга Везьмикина, кажется, предпочитает зеленый. Ольга... Что-то давно мы не виделись. Ладно, всему свое время.